«Вот они, далекие миры», — сказал Два-Цветок. «Это просто фантастика!» Ринсвинт что-то буркнул и продолжил осторожный обход заполненной звездами комнаты. Два-Цветок повернулся к замысловатой астролябии, в центре которой находилась система Великий Атуин слоный диск, выкованная из латуни и украшенная крошечными драгоценными камнями. Вокруг нее на серебряных проволочках вращались звезды и планеты. «Просто фантастика!» — повторил он. На стенах висели огромные гобелены из угольно-черного бархата, по которым крошечными светящимися жемчужинками были вышиты созвездия. Всем находящимся в комнате казалось, будто они плывут по межзвездному проливу. На многочисленных мольбертах стояли громадные эскизы, изображающие великого Атуина, если смотреть на него с различных участков окружно-сети, и отмечающие каждую исполинскую чешуйку, каждую щербинку от метеорита. Два цветок с отсутствующим выражением в глазах оглядывался по сторонам. Ринсвинт испытывал глубокое беспокойство. Больше всего его беспокоили два костюма, висящие на распорках в центре комнаты. Он с опаской обошел их кругом. Они были сшиты из тонкой белой кожи и снабжены ремнями, латунными клапанами и другими в высшей степени незнакомыми подозрительными приспособлениями. Обтягивающие штанины заканчивались высокими сапогами с толстыми подошвами, а рукава были засунуты в большие гибкие перчатки. Однако самое странное впечатление производили огромные медные шлемы, которые, очевидно, предполагалось закреплять на тяжелых кольцах окружающих ворот костюмов. Как защита эти шлемы никуда не годились. Самый легкий меч расколет их без особого труда, даже если промахнется мимо проделанных впереди забавных стеклянных окошечек. На макушке каждого шлема торчал гребень из белых перьев, никоим образом не улучшающий общее впечатление. В голове Ринсвинда забрежжили смутные подозрения касательно этих костюмов. Напротив стоял стол, на котором лежали карты неба и покрытые цифрами клочки пергамента. «Тот, кто наденет эти костюмы, — решил Ринсвинт, должен будет бесстрашно шагнуть туда, куда ни один человек, — Кроме случайных незадачливых моряков, но они не считаются, бесстрашно не шагал. Подозрения сменились ужасными предчувствиями. Он повернулся и обнаружил, что турист как-то странно посматривает на него. Явно что-то прикидывает в уме. «Даже не...» — с напором начал волшебник. Два цветок не услышал его. Богиня сказала, что крульцы собираются опустить двух человек за край — Поблескивая глазами, объявил он. Помнишь, тролль Тефис говорил, что там понадобится защита от холода. Они решили эту проблему. Это доспехи для пространства. По-моему, они на нас не налезут, торопливо заметил Ринсвин, хватая его за руку. Так что помчались дальше. Чего нам здесь торчать? И чего ты вечно паникуешь? Раздраженно спросил два цветок. А того... У меня перед глазами только что промелькнула вся моя будущая жизнь. Честно говоря, длилась она недолго. И если ты сейчас же не стронешься с места, я уйду без тебя, потому что ты можешь в любую секунду предложить надеть эти...» Дверь отворилась. В комнату шагнули два молодых крепыша. Все, что на них было надето, это по паре шерстяных кальсон на брата. Один из них еще не закончил энергично растираться полотенцем. Оба, ничуть не удивившись, равнодушно кивнули беглецам. Более высокий уселся на одну из лавок, стоящих напротив костюмов, поманил Ринсвинду рукой и сказал Тио Атлхосотин гартунен?» Это было очень не кстати. Хоть Ринсвин и считал себя экспертом по языкам западных секторов диска, к нему впервые в жизни обратились по-крульски, и он не понял ни единого слова. Два цветок тоже, но это не помешало ему выступить вперед и набрать в легкие воздуха.